Словно он длиннее стал. в вбок все в бок искривляется. Вот идет он, идет додивится, да что это дом все не кончается. А нужно ему будто одну дверь найти. Вот он все двери дергает, открывает, а что ему надо за той дверью, неведомо. Вот он одну дверь-то открыл, а там изба его. Да тоже не такая, а словно бы побольше стала. Потолок высоко вверх уходит, в темноту.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 Куда ты, Оленька, бревно тащишь? Почему неприветливо? Она усмехается так неприятно и говорит. Какая же я Оленька, я не Оленька. Смотрит, и правда, не Оленька это, а другой кто-то. Вот проснешься от такого сна. Во рту сухость, а сердце тылдых тыл дых И не понять, на каком ты свете. И ощупаешь сам себя, а я ли это?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 А зачем они руки вытягивают, мы не знаем. Похоже, как если бы подаяние просили, или ли помощь какой. А только если возьмешь такого за руку, отпрыгнет, и на изумления, и прислушивается, головку набок склонит и прислушивается, а глаза открыты, а нас они не видят.